Время есть, не торопись. Но ну? кстати, к тому времени будут и деньги, сумеем за счет Союза вызвать и организовать. Но условия в силе, картины на бочку и никаких авансов идет. А что оставалось делать Мити? Уходил он с твердым желанием выдать на бочку эти самые два десятка картинок. В конце концов впереди еще полгода. У автовокзала он встретил Родиона Болдина. Даже глазам не поверил. «Что, не признаешь Григория Грязнова?» Куда удаль прежняя одевалась? Ты брось эти штучки-дрючки, И пыль в глаза пускать нечего. Забичевал, поди. Ты что, кума, белины объелась? Родька болден, чтоб забичевал. Да скорей шарик наш закрутится в обратную. Я чего тут? Запчасти я выбивал. Меня, знаешь, опять втолкнули слесарить, Железного жмурика воскрешать. Есть в нашей психушке рама, Бывшая машиной. Вот собираю по гаечкам, по винтикам. Хорошо дружков в каждом гараже. Как родного встречают. Чуть не назюзюкался, «Не дури, да не боись, я не к тому. Вчера-то не удалось попрощаться, тут я ночевал, а сейчас встретил случайно Павел Он и сказал про ваше расставание. Вот жду. Думаю, мимо тебе все равно никуда не деться. Ну что ж, спасибо». И за шахматы спасибо тоже. Ты уж не обижайся, что обыгрывал. Нет, вон нахал. Вы поглядите, люди, на этого нахала. Он у меня прощения просит. Да ты вспомни, когда в последний раз мне мат поставил. Ну? Да я шучу. Я по делу ведь мерзну тут. Ты мне сделать не можешь вызов, а потянула меня к вам подальше, понимаешь? Родион выглядел расстроенным, жалким и даже отчаявшимся. Не удержусь тут, понимаешь, Дмитрий, собьют с панталыку. «Я всей душой, Родион, только не все так просто!» Митя лихорадочно перебирал варианты. До отхода автобуса оставались минуты. «Ты плюй на автобус, на следующему едешь. ты мне слово скажи!» И Митю озарила. «Ты дизеля знаешь?» «Смеешься, что ли? Я не о тех, у нас такие здоровые на электростанции, эскаэлы и еще какие-то». «Дмитрий, если бы не уважал тебя, вот честное слово, обиделся бы. Дай-ка вспомнить, не потерял ли, да не должно». Валялся одним словом диплом судового механика. Если по-официальному, то на пятый разряд потяну, а если по-честному, то на седьмой. Какой седьмой? Их всего шесть разрядов. Вот я и говорю, что на седьмой. Хочешь проверить? Вон, смотри, мужик. «Наверняка шофер, может, и по трассе ходил». «Не срабей, подойди, поинтересуйся, знает ли он Родьку Болдина и какого разряда тот самый Родька?» Митя рассмеялся, подошел и в самых простых и доступных выражениях выполнил просьбу Родиона. «Мужик», Поначалу встретивший Митю отчужденно, Чуть не как бича, Потом посоображал, Всосал в широкий ноздри скубометр воздуха И выдохнул его через рот Вместе со словами. «Родьку, говоришь, знаю ли?» «В лицо, может, и не признаю, А слышать слышал, И скажу, что нет у него в прощелыге никакого разряда. А ему никакой разряд не подойдет, все равно мал будет. А ты, случаем, не из милиции? «Что сказал?» — спросил Родион. «Все окей, но с этим мужиком ты не подстрочил». Только по-честному. Эх, Дмитрий, Дмитрий, А я не умею ни по-честному. И вот если бы ты позавчера То ничью, когда была у меня проходная пешка, Не выкрутил своим нахалом, Не увел из-под носа, Не простил бы тебе сейчас. Сколько тебе лежать еще? Недели три, а то и две, если раньше соберу машину. Мы же с Васькой ее делаем, а у него полтрассы знакомых и чуть не в каждом гараже дружки. Как захочем, так и будет. Тогда так. Сто процентов не гарантирую. Но 75. Даже 80 верных. Давай адрес. Не с километра, конечно. Само собой. Пиши. Портовая один. Квартира. Уже Митя стоял на подножке, а Родион все еще склеивал ему пальцы в душевном пожатии. Митя морщился от боли, Но обижаться на Родиона было грех. «Да!» — крикнул Родион напоследок. «Витька Таревицкий, ну, маляр твой! Видел его, снова в карьер пошел, на бульдозер. Черный ходит, а рожа как блин. Ну, не пуха, товарищ Пухов, Жду привета, как соловей лето. Дорога была длинной, и мити хватило времени обдумать и оценить спокойно события последних дней и даже часов. Во-первых, вспомнился разговор с Владимиром Павловичем. Тот даже вышел проводить Митю к автобусу. «Желаю вам всяческих благ». Только имейте в виду, Дмитрий Савельдевич, через полгода может случиться рецидив. Могут начаться нехорошие сны, с выпивкой и всем прочим. Или даже приключится приступ, похожий на делирий. А то можете проснуться утром с синдромом похмелья. Но вы не волнуйтесь и не отчаивайтесь. Это в порядке вещей. Так ваш организм будет протестовать против нового режима жизни и работы. Не забывайте, у вас алкоголь входил в систему обмена веществ много лет. Вы понимаете, лет... А такие привычки так просто позиции своих не оставляют. Владимир Павлович притронулся к Митиному локтю. «Главное, никакой паники. Мы, конечно же, сообщим о вас лечащему врачу по месту жительства. Так что в случае чего обращайтесь к нему. Счастливо!»